История одной свадьбы. Клара Калибри. Как же больно понимать, что любимый к тебе охладел. Но она нашла в себе силы, чтобы уйти первой. А он ее догнал. Но он ли? Оказалось, что нет. Другой. И все бы встало на места, да мужчины были близнецами. Ух, сложно. Но она рискнула побороться за. А вот кого из них действительно любила, разобраться не успела, как вихрем налетели неприятности, посыпались испытания. Да еще какие опасные. Да любви ли? Когда чуть с жизнью не простилась. Оказалось, что да. Любви всегда есть место. В жизни.